Глава девятая Илья выскочил из бронированной машины и принялся тщательно осматривать покореженные ворота. Дотронувшись до вывороченной из земли створы, он посмотрел на землю, отмечая, что она вспучилась на этом месте, словно выталкивая чужеродный для нее металл. «Здесь кто-то поработал даром земли», — пробормотал он, осматривая прилегающее к воротам пространство. Сосредоточившись и призвав дар, Орлов осмотрелся более внимательно — то тут то там были заметны провисшие разорванные части стандартного даже не усиленного защитного контура по этим обрывкам пробегали искры все еще активных защитных заклинаний что вы видите илья сергеевич тихо спросил подошедший к нему востриков я читал отчеты своих одаренных подчиненных но признаюсь ничего не понял только про обрывы защиту не вскрывали медленно произнес илья ее просто и грубо разорвали матрицы остались нетронутые И мне теперь очень интересно, как именно это сделали. А уж как это будет интересно Егору Ушакову словами не передать. Он-то, скорее всего, до сих пор пребывает в уверенности, что с его детищем так поступить невозможно. «Абсолютной защиты не существует», — задумчиво проговорил Востриков. «Нужно всего лишь подобрать каждый ключик». Вот только чтобы подобрать ключик к контурам защиты Ушакова, необходимо, чтобы совпали несколько условий таких как наличие лаборатории классом не хуже, чем та, что принадлежит Константину, наличие специалистов уровнем не ниже Тихона Керна, непосредственно контура, а то и не один, и очень много времени, которое будет посвящено решению исключительно вот этой задачи. Илья еще раз осмотрелся и отозвал дар, после чего повернулся к Вострикову. «Назови мне на вскидку хотя бы один местный клан, у которого есть все эти возможности». «Вы же прекрасно знаете, Илья Сергеевич, что подобными силами и средствами «Обладают исключительно кланы, входящие в тридцатку Совета, и то далеко не все», — буркнул Востриков. «Среди местных нет ни одного, кто хотя бы приблизился к этой планке на пару сотен метров». «Из этого следует пара выводов. Или кто-то из членов Совета сошел с ума, но я ума не дам, как он все это провернул, оставаясь незамеченным среди местных. Или же...» «Они непроизвольно посмотрели на восток, туда, где всего в трехстах километрах от этого места располагалась граница с Империей Востока». «Я дую двадцать на восемьдесят, даже без запуска полноценного анализа», — процедил Илья. «К тому же след Восточной Империи уже засветился на вокзале». «Как вы вообще его зацепили? Вдалеке от дома эти хитромудрые самураи работают крайне осторожно. Это здесь они могут вот так нагло напасть», — хмуро проговорил Востриков. «Если бы дело не касалось клана невесты Великого Князя, о проблемах Ивановых еще долго никто бы не узнал». Начальник регионального отделения службы безопасности провел рукой по лицу. Да мы бы вообще ничего не узнали, усадьбу бы спалили к чертям собачьим и всего деловта, и мы бы думали, что произошел пожар. Да и никто не разбирался бы более тщательно. Давайте уже откровенно говорить. Он махнул рукой. Но здесь оказались твои люди и такой продуманный план полетел в задницу безликим. Илья все еще задумчиво смотрел на него. На вокзале был подров, Матвей совсем не зря занимает свое место. Он практически сразу провел параллель с делом почти 20-летней давности, и это дало ему возможность задавать снайперу правильные вопросы. Здесь же, как бы это ни звучало цинично, но именно благодаря гибели ребят мы имеем возможность вычислить клан охреневших и потерявших берега Джунгар, потому что я очень сомневаюсь, что это дело санкционировано императором Мэйдзи. Слишком топорно. Много мелких ошибок, которые спецслужбы никогда не допустили бы. И вопрос дня — «Зачем им это понадобилось? Это атака на клан Ивановых, владеющих опасным и крайне редким даром, или это атака на Андрея?» «Вы у меня спрашиваете, Илья Сергеевич?» Востриков скептически хмыкнул. «Я о том, что великий князь, помолвлен, узнал от вас сегодня». «Откуда в таком случае узнали они?» Илья потер лоб. «Официального объявления пока не было». «Так пошли, осмотрим дом». И Орлов решительно зашагал к стоящему довольно близко от ворот приземистому одноэтажному зданию. Внутри царил разгром. Когда Востриков говорил, что из дома вынесли все, включая пыль, он отнюдь не лукавил. Илья посмотрел на выломанные доски полов и раскороченные стены, и выматерился, нападающие что-то искали. Вот только что. Он медленно шел из комнаты в комнату. В последней были даже окна выбиты. Это больше напоминало истерику, словно командир, не обнаружив для себя ничего важного, в ярости швырнул в окно стул или что-то такое же тяжелое даже если тайники и были, то их успешно вычистили, сказал Востриков, подходя к Илье. "Не факт", покачал головой Орлов, снова посмотрев на окно, а затем решительно достал телефон. "Андрей, ты сейчас случайно не с Ольгой? Случайно не с Ольгой?" Востриков прислушался. Голос ответившего парня звучал спокойно, ему даже показалось, что излишне спокойно, и это несмотря на настоящий на фоне шум. "Что у тебя там происходит?" Илья невольно нахмурился. "Что это за шум?" Небольшое неразбериха на съемках. Ты в курсе, что меня продали модельеру Щукину?» Вот сейчас в голосе прозвучала ирония. «И сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Все-таки карма существует и наносит ответный удар. А ты зачем звонишь?» «Мне нужно с Ольгой поговорить», — ответил Илья. «Андрей, на ее клан было совершено нападение. Он перестал существовать». М «Да...» — шум стих. «Видимо, великий князь куда-то вышел». «Кто это сделал?» «Я пока не знаю, но не беспокойся, мы с Матвеем выясним». «Я тебе пришлю телефон Ольги, ты сам ей сообщишь?» Спросил он так тихо, что старательно прислушивавшийся к разговору Востриков едва его расслышал. «Мне обязательно нужно позвонить Ольге, чтобы кое-что выяснить. Значит, придется ей сообщить». Илья потер шею. «Хорошо». Андрей немного помолчал и добавил. «Хорошо, что это сделаю не я. Лови номер». Илья отключился, и практически сразу пришло сообщение с номером Ольги Ивановой. Он внес его в память телефона и сразу же набрал. Можно было, конечно, этот номер найти по-другому, через Матвея, например, но так было гораздо быстрее. «Ольга, тебя Илья Орлов беспокоит», — сказал он, как только девушка ответила. «Слушаю вас, Илья Сергеевич». Голос в трубке звучал глухо, но говорила она вполне уверенно. «Если вы хотите сообщить о гибели моего клана, то не ищите слов. Мне Матвей Игоревич не так давно об этом сказал». О, Илья на секунду замолчал, но тут же продолжил. «Тогда я сразу задам интересующий меня вопрос. Да не в курсе, у вас в доме не было никаких тайников?» «Я стою посреди комнаты, потому что я вижу вывод однозначный, здесь что-то искали. Но похоже, что не нашли». Добавил он рассеянно, подходя к окну и выглядывая из него на улицу. «Так и есть, под окном лежит разбитый стул». «Тайник есть», — после секундной паузы осторожно ответила Ольга. «Я не знаю, что в нем, ни разу туда не заглядывала. Его открыть можно только с помощью дара, а у меня источник был запечатан» словно оправдываясь, сказала она. «Он не в доме». «А где?» Илья встрепенулся. «Там, где расположены хозяйственные постройки, есть небольшой домик для сушки трав», поколебавшись, сказала Ольга. «Для сушки трав?» Илья быстро вышел из комнаты, а Востриков побежал за ним. Чтобы ему было удобнее подслушивать, Илья активировал громкую связь. все равно по его действиям будет понятно, о чем они говорят. «Бабушка увлекалась травами. Говорила, что мы с этими матрицами забываем истоки». Ольга вздохнула. Она верила, что лаванда способна отогнать нечисть и защитить тайник от твари бездны, а то и от самих безликих. «Возможно, она была права. Все так же рассеянно», — ответил Илья, входя в небольшой домик с одной единственной комнатой. Посредине стоял большой круглый стол, а над ним висели пучки той самой высохшей лаванды. «Так, я, кажется, нашел этот домик. Что дальше? Его, кстати, тоже обыскивали и пол вскрывали». На всякий случай предупредил он. «К тому же я не вижу здесь никакой привязки к дару». «Тайник очень хитрый». Ольга поколебалась. «Он... Это работа с пространством. Даже не знаю, как объяснить. Сомневаюсь, что керны так могут. В общем, активируйте дар, неважно какую составляющую, и направьте его на стол. Там стоит стол, вы его видите?» «Да, вижу». Илья нахмурился и призвал дар. Капли воды упали на пыльную поверхность. Почему-то стол не вынесли и не разбили. Похоже, что на нем стоят чары, призывающие не делать этого. Сначала ничего не происходило, и Орлов уже хотел сказать об этом Ольге, Но тут стол немного приподнялся и раздвоился. Получившиеся копии разошлись в разные стороны, а между ними образовалась пространственная ниша. «О, Господи!» Илья уставился на получившуюся конструкцию. «Я так понимаю, это возможно только в этом домике и только с этим столом». Пробормотал он, не в силах отвести взгляда от проявления магии, аналогов которой он еще ни разу не видел. «Уля, твоя бабушка была права. Лаванда действительно защитила твое наследство от редкостных тварей. Спасибо тебе и...» Называй меня просто Илья. Это будет. Она запнулась, а потом добавила серьезно. Я постараюсь. Постарайся. И да, так как ты осталась единственной представительницей клана Ивановых и скоро войдешь в клан Орловых, то мы в качестве преданного получаем право мести. Это не противоречит Кодексу, и даже не сомневайся, мы этого просто так не оставим. Еще. Становись перед зеркалом и учись называть главу своего будущего клана просто Константин. «Надеюсь, мне не надо тебе объяснять, что глава клана Орловых и Император – это не одно и то же». Илья отключился. Подойдя к пространственному тайнику, Орлов опустился на колени. На первый взгляд никаких ловушек в тайнике не было, но это ни о чем не говорило. Он в комнате никаких привязок к Дару сразу не нашел. Протянув руку, он сразу же ее отдернул и нервно хохотнул, но пересилил себя и вытащил книгу, лежащую сверху. Она была посвящена магии крови, но Орлов почти ничего не понял из написанного. Отложив книгу, он принялся исследовать тайник. В итоге ему удалось извлечь еще три книги, одна из которых была настолько древняя, что к ней даже страшно было прикасаться. А еще в тайнике находилась шкатулка, заполненная доверху искусно вырезанными рунами. «На Матрице похоже», — пробормотал Илья, сверяя руну с рисунком в одной из книг. «Ладно, Тихон с Ольгой сами разберутся, что это такое». Он поднялся и посмотрел на Вострикова, который стоял в дверях, прислонившись к косяку и сложив руки на груди мне нужны данные по предполагаемому жениху ольги сегодня завтра с утра я уезжаю у меня выделен коридор для перелета илья встал собрал находки подумал и снова направил дар на стол две копии стремительно двинулись друг к другу и соединились закрывая тайник еще раз покачав головой илья вышел из домика и направился к машине сейчас он вернется в номер и запустит анализ хотя уже сейчас орлов мог сделать предварительный доклад по дорову потому что дело стало более прозрачным Переслав Илье номер Ольгиного телефона, я некоторое время стоял и смотрел в стену. Этого нельзя просто так оставлять. Да нас уважать перестанут, если мы, Орловы, не накажем виновных. И да, я найду способ поучаствовать. Насколько я знаю, отец в нашем возрасте уже вовсю решал проблемы клана силовыми методами, если неудачники слов не понимали. Сунув телефон в карман, я направился обратно в студию. Не успела дверь за моей спиной закрыться, как над головой пролетела женская туфля — Я присел, а туфля вонзилась в стену тонким каблуком. Встав, я с удивлением посмотрел на нее. «Ничего себе, из чего у нее набойка сделана?» – пробормотал я, потрогав висящую на каблуке туфлю. «Что здесь происходит?» – заорала Люсинда, ворвавшись в зал. Похоже, ей только что доложили о нестандартной ситуации. Тебе что, с половины пути до дома вернули?» – спросил я, надавив на туфлю посильнее. Каблук держался в стене крепко и даже не шевельнулся. «Меня от ворот в дом вернули!» прорычала Люсинда. «Что здесь произошло?» «Похоже, несколько моделей не поделили Петрова», злорадно сдал я Ушаковой всю контору. «Если я правильно понял, они не поделили очередь на создание портфолио». «Где он?» Люсинда обвела взглядом студию. «Вон он под столом вместе с Щукиным сидит». Я схватил туфлю и попытался ее вытащить. Сделать мне этого не удалось, и я почесал затылок. «Из чего сделана эта штуковина?» Я снова дернул туфлю. «Бесполезно». Тут, похоже, специальный инструмент нужен, чтобы вытащить ее из стены. «Люсь, я пойду?» Все равно, наверное, съемка отменяется». «Подожди, я кое-что уточню». И Люсинда строевым шагом направилась к девушкам, которые ничего вокруг не видели и слышали только сами себя. Я же смотрел не без удовольствия на то, как две слепительные красотки вцепились друг к другу в волосы. Близко не подходил, чтобы не попасть под раздачу. Люсин до тем временем достигла места разборки. Сначала заглянула под стол, чтобы узнать, какого лысого чёрта здесь творится. В ответ Петров только руками развел, немного мечтательно глядя на девиц. Ушакова только головой покачала и пошла наводить порядок. В какой-то момент количество децибел резко возросло, а затем все стихло. Девчонки замерли на месте, внимая разъяренные Люсинди, которая, к слову, была как минимум на полголовы ниже каждой из них. Вроде бы все успокоилось, я даже сделал шаг в сторону Щукина, чтобы уточнить, когда мне в следующий раз приходить. Но тут у одной, скорее всего, уже бывшей модели, не выдержали нервы, и она сильно толкнула стоящую переднюю девушку. Та по инерции сделала несколько шагов в мою сторону и принялась заваливаться. Я сумел сориентироваться и подхватил ее за талию, не позволяя упасть. Вот только из-за небольшой инерции мне пришлось сделать шаг назад, и я слегка ударился о проклятую стену. Послышалось шуршание, и мне прямо в руку влетела злополучная туфля. Мы с девушкой посмотрели друг на друга, а затем синхронно уставились на туфлю в моей руке. «Это твое? спросил я почему-то шепотом. «Нет, а что?» — также шепотом ответила девушка. «Хотел узнать, из чего сделана набойка. Это же просто невероятное оружие». Я нервно рассмеялся, слегка откинув голову. «Снимай!» — от крика Щукина я вздрогнул и повернул голову, столкнувшись с ошарашенным взглядом девушки. Вспышка на мгновение меня ослепила, а когда я проморгался, ко мне подошла Люсинда — «Ну что же, Андрюша, пока ты свободен», — она вздохнула. «Сейчас с тебя мерки снимут, и Щукин начнет шить свою коллекцию. Полноценные съемки начнутся, когда все будет готово, хотя я не уверена, что он не настоит на использовании этих». «А что с этими не так?» Я отпустил девушку, которая, впрочем, не спешила уходить. «Ну как тебе сказать?» Люсин дохмыкнула и протянула мне зеркало. Я глянул на себя и закусил губу. Может быть, я чего-то не понимаю, но что могло заинтересовать Щукина вот в этом лохматом чучеле, состоящими дыбом волосами и белым следом от штукатурки на щеке? Знаешь, я даже согласен. Я вернул ей зеркало и вручил туфлю, которую все еще держал в руках. Во всяком случае, меня точно никто не узнает. Я пошел к ожидающей меня с сантиметровой лентой в руках девушки, чтобы после этого уже ехать домой».